Эпилог. Середина ноября в Москве выдалась на удивление солнечной и сухой, и я с удовольствием влезла в любимые джинсы, а туфли сменила на удобные ботиночки без каблука. Как же я всё-таки соскучилась по своей прежней одежде. Однако мой спутник не спешил разделять радость. Марк шёл позади, что-то тихо ворча, при этом постоянно оттягивая толстовку, купленную ему получаса ранее в торговом центре. где мы сейчас прогуливались. Джинсы и кроссовки к ней тоже прилагались, как и куртка, но пока не получили свою порцию недовольства. Конечно, можно было бы приобрести ему костюм с рубашкой и галстуком, но тогда бы и мне пришлось выряжаться в платье, от чего я категорически устала в дарк-вейте. А так мы вполне гармонировали друг с другом. Тебе очень идёт, заверила я его с усмешкой. Мне кажется, на меня все смотрят. Если кто-то и смотрит, то на твою недовольное лицо. Я взяла его за руку. Расслабься, когда мы ещё попадём в мой мир. На последний вопрос я и сама не знала ответа. Ходить часто между мирами запрещалось, мол, это могло нарушить очередной баланс, на этот раз межмировой. Но через мастера Коуна мне удалось добиться разрешения на этот внеплановый переход с обязательным возвращением через 3 дня. За это время я должна была успеть увидеться с родителями, объяснить им, что уезжаю жить далеко-далеко за границу, где связь не всегда ловит, познакомить с мужем, который неожиданно сам вызвался меня сопровождать, и перепоручить им присматривать за квартирой. Конечно, прощаться с родным миром меня никто не заставлял. Раз в год я точно могла сюда заглядывать. Тяжелее было со связью. Приходилось писать бумажные письма и отправлять их через специальную межмировую службу. Ну и на том спасибо. И вот, с сегодняшнего утра мы в Москве. До отправления поезда в сторону моих родителей было еще более семи часов, которые мы пока проводили в торговом центре. «И почему в твоем мире нельзя пользоваться сферумом?» – все сокрушался Марк. «Сколько бы проблем решилось?» «Потому что в моем мире нет магии». Терпеливо объяснила я. До попадания в Darkwayt я тоже жила без ферума и ничего нормально жила. Постой, мне надо купить кое-что Пауле, потом могу не успеть. Я остановилась около стенда с глянцевыми журналами, взяла все варианты, которые только были представлены. Я чего-то не знаю. Марк покосился на каталог со свадебной модой, думая об этом, пока никто не знает, кроме Паулы, даже сам Люк. выкнула я. Правда, с её напором он и не успеет понять, как окажется у алтаря, или тебе придётся готовить новое любовное зелье. Э нет, я пас, засмеялась я. Пусть у мастера просят или Генриетты, мне хватило одного неудачного раза. А о том, кому предназначалось то любовное зелье, я всё же однажды проговорилась Марку после нескольких бокалов махито. который теперь он частенько просил приготовить меня по вечерам. Сама же я уже с неделю не притрагивалась ни к чему, крепче кофе или чая, поскольку есть у меня кое-какие подозрения, но я о них пока помолчу, чтобы не сглазить. Да и думаю, Павла прекрасно справится без любовного зелья, добавила я. Ты в курсе, что Патисон уже пригласил её на ужин в свой дом в следующий ланадень? сразу после службы, на которую они тоже пойдут вместе. Мои родители, кстати, тоже ждут нас в Голдвейне, напомнил мне Марк. О, а вот это был мой страх. Ехать в Голдвайн к родителям Марка, которые внезапно вспыхвали желанием узнать меня поближе, было для меня ещё ужаснее, чем знакомить его с моими родными. От своих я хоть знала, чего ожидать, а от тех Впрочем, если подтвердятся мои подозрения, то, может, все пройдет и лучше, чем кажется. «Может, на зимних праздниках?» – предложила я. «Как раз на балу у императора и увидимся. И Роза там вроде будет». Император ее лично пригласил. «Как ее дочь и зять?» – спросил Марк. «Восстанавливаются потихоньку». Я улыбнулась, подумав о семье Розы, которая, наконец, воссоединилась. «Настои мастера и генриеты им хорошо помогают». «Не хочешь тоже вернуться к приготовлению зелий?» Марк спросил это с подозрением. «Знаю, ему не очень нравилось, что даже после расторжения контракта я продолжаю заниматься лавкой, только уже на правах партнера. Но что поделать, не смогу я вот так просто сидеть в четырех стенах и скучать. Тем более Марк теперь тоже при деле». Император после участия в тех событиях назначил его мэром Таласа. Это было столь неожиданно, что даже по прошествии полутора месяцев он ещё не до конца сжился с новой должностью. "Нет, в лабораторию возвращаться я не хочу", всё же ответила на его вопрос. "Мне нравится работать с людьми и изучать их предпочтения. Это называется маркетинг". Для Марка это непривычное слово было почти ругательным, поэтому он недовольно выдохнул, но промолчал. «Надо бы еще мастеру подарок присмотреть», – сменила я быстро тему. «У него скоро именины. Слышала, он собирается отпраздновать их с размахом. Мы тоже приглашены». Что такое он зачистил с праздниками? «У него что ни повод, все праздник». Я на это лишь усмехнулась и пошла к кассе, оплачивать журналы. На выходе из магазина я заметила вывеску Аптека. Вот ещё одно место, куда мне нужно зайти. Отдала журнальную марку и оставила его дожидаться меня на скамейке. Но когда вышла из аптеки, не застала мужа на месте. Я даже запаниковала. Вот куда он мог исчезнуть? Метнулась туда-сюда и наконец заметила знакомый силуэт у игровых автоматов. Марк стоял за спиной подростка. который самозабвенно резался в какую-то игру. На экране мелькали человечки, все взрывалось и полыхало. «Что-то интересное?» – выглянула я из-за его плеча. «Да так, не очень». Он явно покривил душой, потому что еще несколько раз с любопытством оглядывался на экран. «Что это за коробочки?» «На лекарства не похожи. Палочки какие-то». «Это волшебные палочки». Отозвалась я с улыбкой. Они помогут развеять сомнения по одному волнующему нас вопросу. Ты ведь понимаешь, о чём я. Марк понимал, но всё же скептически посмотрел на тест у меня в руках. И вот это может сказать, будет ли у меня наследник? Не проще ли было обратиться к доктору Гальдер? Доктор Гальдер сможет подтвердить это не раньше, чем через месяц. А вот они Я помахала тестами, которые на всякий случай взяла 3, через 5 минут. Но в вашем мире нет магии. Нет, согласилась я. Ну иногда встречается кое-что получше. Подожди меня эти 5 минут и узнаешь. Я сама горела нетерпением, слишком долго пребывала в сомнениях, поэтому решила, что сделаю один тест сейчас, прямо в торговом центре. Забежала в туалет. выполнила все манипуляции и стала ждать. Самые долгие минуты в моей жизни кончились, а вместе с ними появились такие же ванные две полоски. Оказывается, в этот момент испытываешь очень противоречивые чувства: счастье и страх одновременно. На всякий случай я сделала ещё один тест и наконец явилась на глаза мужу. Что сказали твои палочки? напряженно спросил он. Они сказали, что да. Я забрала у него журнал и пошла вперед. «Что значит «да»?» догнал меня Марк. «У меня будет наследник» или наследница. Я улыбнулась. «Они и это сказали?» Он выглядел забавным в своей растерянности и счастье, которое отчаянно прятал за внешней суровостью. «Да». Лорд Ореллинг так с трудом удавалось выражать свои эмоции, и чем сложнее и сильнее они были, тем невозмутимее он напускал на себя вид. И только я считывала их безошибочно, понимая всё с полувзгляда и полуслова, поэтому никогда не обижалась и не требовала объяснений. Нет, это будет для нас сюрпризом. На пути словно специально попался магазин детской одежды. И я шмыгнула туда, не удержалась и схватила два костюмчика на маленьких вешалочках. Повернулась к Марку, которая стояла уже за мной, и весело поинтересовалась. «Какой лучше, розовый или голубой?» Но он нашел взглядом другую витрину и взял с него какие-то плюшевые курточки, белую и серую, светлый или темный. «Этот вопрос тоже открыт», — хмыкнула я. Поэтому предлагаю взять всё. Пригодится. Из торгового центра мы выходили нагруженные пакетами. В них были подарки и для моих родителей, и для друзей из Дарквеита, ну и несколько тех милых детских вещичек, от покупки которых я так и не смогла удержаться. "Почём яблоки?" спросил кто-то рядом. "Последние уже, вместе с ведром отдам за полтинник", ответил знакомый до более голоса. Я обернулась, и сердце радостно подскочило в груди. «Бабушка, та самая!» Я подбежала к ней, протягивая монетку в пять крестолей. «Кажется, я должна была вам!» И улыбнулась. Она тоже улыбнулась, понимающая, задорно. Взяла монетку и бросила ее в карман потрепанной курточки. «Будь счастлива, деточка!» «Уже!» — ответила я. «Спасибо вам, Лотта!» Она снова усмехнулась. Может, яблочки возьми? Спасибо, у меня свои есть. Я похлопала по сумке, в которой действительно лежали несколько яблок с яблони мастера для моих родителей. Лишняя капелька света им точно не помешает. До свидания. Лодда кивнула и рассыпалась стайкой бабочек. Для прохожих это осталось незамеченным. А вот Марк не смог мне прокомментировать. Значит, сферу всё-таки можно использовать? Возможно, у Лоты, как помощницы Веи, есть привилегии, предложила я. Мне кажется, у нас с некоторых пор тоже есть привилегии. Предлагаешь нарушить правила? Я и так их постоянно нарушаю. Ладно, давай, легко согласилась я. Родители будут только рады, если мы явимся пораньше. «То есть ты со мной?» – уточнил Марк с хулиганской усмешкой. «Куда же я без тебя?» – и взяла его за руку. «Мама, смотри, бабочки!» – успел еще долететь до меня детский голос. «Какие бабочки, милая! Тебе показалось?» А я, растворяясь в воздухе, улыбнулась. «Нет, не показалось, милая!» Однажды и тебя лотт угостит своим яблоком, и ты придёшь в Дарквэйт, чтобы тоже встретить там свою судьбу, как я. Но это будет уже совсем другая история, твоя история. Конец книги. Читала Елена Кузьмина.